Частично оно уже раскрыто. Недаром Александр повернул в Индию путем Диониса. Может быть, он узнал о серединной империи? Ты хотел показать мне человека оттуда. Хорошо, завтра. А сейчас иди к Леофраду, или он разнесет все мое собрание египетских статуэток. Я неосторожно оставил их в мастерской. Действительно, финский воятель, дожидаясь ее, метался по веранде, подобно леопарду. Таис была наказана позированием до вечера. Эрис, давно освободившись, заждалась ее в саду Лисиппа. «Скажи, госпожа», — спросила Эрис по пути к дому, — «что заставляет тебя послушно служить моделью, утомляясь сильнее, чем от любого дела, теряя столько много времени?»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 Она назвала ее по имени в первый раз за все годы их совместной жизни.